Шестой день Лиственя — вечер. В последний момент испытания заменили. Вместо преисподней отправили в библиотеку факультета теории и исследований. Мне показалось, что в академии что-то случилось. Все бегали, суетились. Приглядывать за нами поставили старшекурсников декуратора. Мастер Фай распечатал конверт и прочитал вслух задание от декана «Мэтрис Нибус» подобрать книги и подготовить доклад по теме «Память крови. Теория и практика». «У вас два часа», — подытожил куратор. «Вся библиотека в вашем распоряжении». У каждого мага есть сильные и слабые стороны. Я всегда гордилась своими способностями. Магия билась в моей груди бурным кипящим потоком. Окажись я сейчас на передовой, забросала бы неприятелей огневиками, а то и просто смела волной силы. Я и мертвого подниму, если придется, не испугаюсь, клянусь. Но сейчас, окружённая тысячами и тысячами томов, я растерялась. Куда бежать? В какую сторону? Где искать нужную информацию? Библиотека в райсе крошечная, и дриада, которая там работала, всегда заранее подбирала мне книги. Она знала, что я люблю». Книги в библиотеках расставляют по сложному принципу. Наверное, цифры на картонных разделителях что-то значат. Но что? Претенденты рассыпались по залу. Некоторые, как и я, с трудом представляли, что делать, поэтому просто просматривали все книги подряд. Вики, Лиза и Рута использовали Рона вместо стремянки. Нет, не карабкались по нему на верхние полки, а жаль. Потешное вышло бы зрелище. Они указывали ему книги, до которых не могли дотянуться, и при этом хихикали и кривлялись. Фу. А Рон Миньон терпел и даже не сильно морщился и не кривил презрительно свой аристократический нос, что еще раз доказывает, какой он гад. Я отправилась в одиночестве бродить по залу. Необходима какая-то система. Это глупо листать все книги подряд. Через несколько минут блужданий я обнаружила на круглом столе толстый фолиант, Название звучало многообещающе «Единый библиотечный код». «Ага», — подумала я и вцепилась в книгу, как в ларец с сокровищами. «Один. История магии», — сообщалось на первой странице. «Один точка один. Происхождение магии». «Теперь я поняла. Цифры, которые я видела повсюду в библиотеке, — это разделы. Остается только найти нужный». Я лихорадочно принялась перелистывать страницы, но даже на это уходило уйма времени. Тут и там одногруппники рассаживались за столы, брались за бумагу и перо, кто-то уже вовсю строчил доклад, Вики, Лиза и Рута сели кружком вокруг стопки книг. Выходит, даже их антинаучный метод сработал. На моих глазах подошел Рон и протянул девчонкам еще одну книгу. Значит, не метод сработал, а драконище. Ну и ладно. «Ладно? Нет, не ладно. Все плохо». Меня начала затапливать паника. Мне чудилось тиканье часов, отсчитывающих минуты. Коды расплывались перед глазами. Неожиданно стол вздрогнул под тяжестью обрушившихся на него книг. Я недоверчиво посмотрела на высевшуюся перед моим носом гору, на зеленые руки, которые удерживали тома, не давая башне обрушиться. «Дальше сама». — грозно сказала Норри, — и так на тебя кучу времени потратила. — Но я не просила, — опешила я. — Знаю, — согласилась гоблинка еще более сурово и удалилась, оставив меня в недоумении, зато с книгами. Странная, грубая, но все-таки выходит не такая уж плохая девчонка. С докладом я расправилась за час. Вся перепачкалась в чернилах, я не привыкла иметь с ними дело, несколько раз сминала листы и начинала все сначала, но все-таки одолела непривычную тему. Зато узнала, что в крови любого существа хранится память не только о нем самом, но и память его рода, всех его предков, далеких и близких. Если очень постараться, можно эту память оживить». Один за другим одногруппники сдавали работы старшекурсникам. Мой доклад, измятый, перечеркнутый в нескольких местах, по сравнению с остальными, выглядел еще аккуратно. Руф отгрыз краешек листа и продолжал жевать бумагу, пока мастер Фай не отобрал у него доклад. Оборотень Шур, а они, ребята, вспыльчивые, остался недоволен работой, поэтому он просто смял бумагу в ком и запустил им в куратора. Вероятно, мастер Фай на своем веку видал и не такое, потому как самообладание не потерял. Зато гад летучий-ползучий преподнес идеальную писульку, строчечка к строчечке, разве что духами не побрызгал. Фу таким быть. На этом испытание закончилось. Баллы за него выставят позже. Что же, я стала на шаг ближе к цели. Или дальше? Кто знает. «Осталось два испытания, ни в коем случае нельзя их завалить. Не представляю, что нас ждет у кукловодов, а тем более у артефакторов. Эльфенок, отправленный на разведку к девочкам-студенткам, вернулся ни с чем. А в фирере или попросту фир, такой хорошенький, что девочки при виде его тают». Увы, очарование ей не помогло. Студентки сказали, что и рады бы выручить, но испытания не повторяются. Для каждой группы свое. После ужина Норри делает вид, что мы незнакомы, а я-то надеялась поболтать. Подсела к Вике и Лизе. Я с ними не ссорилась. Почему же иногда не перекинуться парой слов? Они потеснились, уступая место, но уже через пару минут я пожалела, что пришла. Нетрудно догадаться, почему. «Ах, Рон красавчик! Ах, умница! Ах, будущий отличник и гордость Академии!» Аж скулы свело. Но кое-что полезное я выяснила. Веке проболталось, что семья Рона в стеснённых обстоятельствах, поэтому, хоть он и знатного происхождения, деньги у родителей брать отказался, на обучение станет зарабатывать сам. Превосходно, что уж. И Ещё и здесь он мой конкурент.